Самое начало разделения труда. С появлением готового человека возник вдобавок ещё новый элемент общества, заметил Маркс. Поскольку выяснено, что средства обмена присутствовали в общественной жизни до государственных образований, в том числе до великих империй древности, Исследование вынуждено углубиться в экономику первобытно-общинного строя с тем, чтобы обнаружить истоки денег не в среде обитателей замков и храмов, а в общинах первобытных пастухов, охотников и земледельцев. Товарный обмен, как и другие способы социального регулирования хозяйственной жизни внутри первобытного общества, способствовал заимопереплетению индивидуальных, групповых и локальных потребностей, формированию единого социального интереса. Когда мы определяем человека как общественное животное, за этим общим утверждением стоит комплекс совершенно конкретных свойств человека, выражаемых в поведении. Этнограф Пьер Кластрем приводит факт, демонстрирующий Один из вариантов воспроизводимой социальной связи. У южноамериканских индейцев гуаяков существует табу на добытую дичь или зверя. Охотник не может есть то, что он подстрелил или поймал. Он должен обменять свою добычу на другую пищу у кого-нибудь из членов племени. Известный английский социолог и этнограф Малиновский упоминает обычай жителей острова Тробреан отдавать часть урожая и охотничьей добычи мужу сестры, даже когда сестры в действительности нет. Разумеется, когда говорится о продукте обмена в условиях первобытного общества, не следует полагать, что он был обособлен имению некоторую самостоятельную сферу деятельности. Здесь нужно избегать перенесения на древность современных представлений. Обмен деятельностью и продуктами труда на локальном уровне в пределах общины и рода служил моделью межродового и межплеменного обмена. Только если придерживаться неверной исходной гипотезы об индивидуальной охоте и собирательстве, можно развивать и мысли о врождённом отношении к чужакам как основном психологическом фоне внешних контактов. Но обособленные первобытные общины либо выдумка, либо результат стечения уникальных обстоятельств. Человеческое общество не могло сформироваться ни из одиноких охотников и собирателей, ни из враждующих друг с другом стад. В истории разделения труда долгое время господствовала теория трёх ступеней, получившая окончательное оформление в книге французского археолога Габриэля де Марцелье, названной Происхождение охоты, скотоводства и земледелия, и опубликованной в 1890 году. Он подитожил воззрения, сложившиеся ещё в древней Греции, согласно которым В истории человечества последовательно сменялись три формы хозяйствования – охотничье-собирательское, скотоводческое и земледельческое. Последнее полагалось древними греками высшей, ведь сами они были преимущественно земледельцами. Критика теории трех ступеней началась уже в 1892 году, В работе немецкого географа Эдуарда Хана формы хозяйства земли, который однако не предложил другой, более верной теории. Поскольку теории трёх ступеней придерживались такие авторитеты, как Смит и Руссо, верные замечания Хана в адрес этой теории стали просто сосуществовать с ней, не подорвав её и не опровергнув. Какие это замечания? Земледелие гораздо древнее скотоводства, и развивалось оно во многих местах самостоятельно и с собирательств. Академик Вавилов выделял семь центров возникновения земледелия, полагая, что какие-то из них следует считать первичными. Титов предлагает считать первичными три. Переднеазиатский. включающий Египет и Месопотамию, индо-китайский и центрально-американский. А домашнивание животных происходило скорее у земледельцев, чем у охотников, поскольку охотники не располагали запасами кормов. Земледелие, развившееся из собирательства, дало толчок к переходу от присваивающей экономики к производящей, от экономики немедленного потребления к экономике, в которой существуют запасы и распределение потребления во времени. Интерпретация высказываний классиков марксизма-ленинизма на этот счёт требует, чтобы исследователь заблаговременно определил свою позицию, убеждают его или нет в том, что теория трёх ступеней не верна, новые данные истории, этнографии и археологии Энгельс писал: "Пастушеские племена выделились из остальной массы варваров. Это было первое крупное общественное разделение труда". Важность этой мысли подчёркивал Ленин, но высокий уровень исследовательской культуры не позволил ни Энгельсу, ни Ленину написать, что пастушеские племена выделились из племён охотников. и сковать тем самым собственные выводы привязанностью к одной из потенциально верных теорий. В другом месте Энгельс говорит о разделении труда между пастушескими народами и оставшимися племенами, не имеющими стад. Он нигде не называет эти племена охотничьими, несмотря на то, что сам Адам Смит утверждал это прямо и недвусмысленно. В настоящее время, по данным археологии, историю разделения труда можно схематично описать так. Десять тысяч лет назад из среды охотников и собирателей выделились племена, перешедшие к возделыванию злаков. Это способствовало существенному росту производства продуктов питания и создало условия для роста численности населения. Выросшее население стимулировало процессы заселения новых, менее приспособленных территорий. Параллельно происходило перераспределение власти. Говоря современным языком, делегирование полномочий от уровня племени вниз на уровень рода и патриархальной семьи. Производящее хозяйство появилось впервые предположительно в Передней и Центральной Азии. между Средиземным морем и иранским Харасаном. Отток избыточного населения проходил через Курдистан и Туркмению, а также через Балканы. Во времена Средней Бронзы выходцы из центральной земледельческой зоны освоили междуречие о Мударии и Сырдарьи, и расселились на восток вплоть до Минусинской котловины и на запад до Верховий Днепра. В ходе расселения и произошло постепенное обособление пастушеских племен от племен, не имеющих стад. Таким образом, первое крупное разделение труда в отделении родовых коллективов с производящей экономикой и среды присваивающего хозяйства Восьмое шестое тысячелетие до нашей эры. Вторым крупным разделением труда следует считать выделение из состава племён с производящей экономикой скотоводческого уклада последняя треть третьего тысячелетия до нашей эры. Во времена, когда писалась книга происхождения семьи, частной собственности и государства, А неолитической революции ничего известного не было, тем более удивительная гибкость Энгельсовской формулировки, допускавшая её возможность